Глава 91 Некоторые люди в толпе грозили кулаком, гневно крича, что здесь-то и кроется источник загадочных убийств, военных неудач и всех остальных несчастий. Многие хотели, чтобы тили и Магду немедленно казнили. Другие же выглядели обескураженными, растерянными и смущенными происходящим. Этот день должен был стать днем радостной свадьбы. Днем, когда все в замке сплотятся. Должен был стать поводом для надежды в разгар смутных времен. Несколько человек не смогли сдержать слез. Некоторые отвернулись. Они верили Магде, как верили Бараху и теперь их вера пошатнулась или даже разрушилась. Магда видела страдания на лицах тех, кто посчитал, что их вера предана. «С чего бы, ледис Сирус, сделать все это?» – спросил старейшина Кадл из-за стола. Его голос пронесся над толпой. «Видите ли?» – пустился в объяснение Латейн. «Ее план заключался в том, чтобы опорочить меня». Он повернулся к толпе. Она знала, насколько эффективен я был в роли главного обвинителя. Я выявил, обвинил и казнил ряд ее сообщников. Я слишком близко подобрался к сути заговора. И она испугалась, что я раскрою ее кровожадные планы. Леди Сирус хотела помешать мне разоблачить остальных предателей в замке. Хотела, чтобы они могли продолжать саботировать наши усилия. Она выдвинула против меня дикие обвинения, надеясь этим не только убрать меня со своего пути, но и помешать выполнить свой долг перед своим народом. Но многие хорошие люди продолжали твердо верить в меня. Ее план соработал не так гладко, как она надеялась. Леди Сирус потеряла терпение. И пошла на женскую хитрость завоевать мое сердце и подобраться очень близко сначала я поверил в ее искренность как и многие из вас но в конце концов я разгадал ее замысел кто-то в толпе сердито требовал голову магды магда сохраняла на лице непроницаемую маску хотя солдаты держали ее за руки Ей удалось вытянуть ладонь достаточно, чтобы толпа увидела то, что она хотела показать. Кольцо на пальце. Символ на этом кольце лежит в основе всего, что происходит. Латейн и те, кому он подчиняется, стремятся разрушить это. Если у них получится, вы все умрете. Но это не будет концом ваших страданий. Если они разрушат это, ваши души никогда не смогут присоединиться к добрым духам. «Вместо этого они будут блуждать между мирами, потерянные навсегда!» По толпе снова пронеслась волна беспокойства. Магда знала, что никто в толпе не видел символа на кольце, но ей удалось заинтересовать их. Латейн не мог этого не заметить. «Что там у тебя?» – потребовал он. «То, чего ты боишься!» – ответила Магда с вызывающей улыбкой. Увидев ее улыбку, Латейн бросился через помост. «Дай мне посмотреть!» Жестом он приказал солдатам освободить ее руки, чтобы она могла показать кольцо. «Ты слышала меня? Показывай, что там у тебя!» Магда подняла руку, показывая кольцо с благодатью, но держала ее в недосягаемости. «Это? Его дал мне Мэрит!» Он вручил ей кольцо, когда она вернулась из-за завесы. Магда блуждала по линиям благодати и вернулась. Она прожила то, что символизирует благодать. Магда сказала ему, что знала. В его руках она в безопасности. Он защитит ее. Тогда Мерит и дал ей кольцо. Он сказал, что хочет, чтобы у нее был символ его защиты. Кольцо было для нее самым дорогим подарком. Оно значило для нее все. Мерит мерит предатель и вдобавок был арестован сказал латейн толпе а потом повернулся к магде почему он выручил тебе такой важный и священный предмет ты ведь никто магда приподняла бровь никто он дал его мне потому что я защищаю благодать она отдернула руку когда латейн снова попытался схватить ее «Потому что я сражаюсь за истину». «Сражаешься за истину? Да ты никто!» «Если я никто, почему ты так желаешь моей смерти? Как и все собравшиеся здесь, ты знаешь, что я предана истине. Вот почему ты хочешь избавиться от меня». «Ты никто, даже хуже, чем никто. Ты предательница, которая убивает наших людей». Ты будешь казнена за свои преступления. А теперь отдай мне кольцо. Латейн ринулся вперед, как разъяренный бык, которого долго дразнили. Протянув руку, он попытался схватить руку Магды, но та снова убрала ее, вынуждая его сделать еще шаг, а затем резко шагнула навстречу. Магда приложила руку к центру его широкой груди, становясь стеной против его огромной массы. В этот момент Латейн совершил последнюю ошибку в своей жизни. Позволил ей прикоснуться к нему. Магда знала, что нет нужды призывать силу. Она и так уже была внутри нее, как и всегда. Нужно лишь перестать её сдерживать. Магда не почувствовала никакого давления на свою руку, потому что мир остановился в момент прикосновения. Латейн был подобен приближающемуся к ней перышку. Время принадлежало ей. Именно Латейн вместе с другими предателями направлял сноходцев в разумы влиятельных людей. Он вместе с другими предателями оживлял мёртвых и отправлял их по ночам убивать людей. Он послал одного из ходячих мертвецов разорвать Исидору на части. Латейн был необвинителем, который защищает народ Срединых земель от зла. Он был жестоким врагом, который готовил заговор, планировал убийство и служил злу. И сейчас он принадлежал ей. Внутренняя мощь, холодной, свернутой в пружину силы, покидавшей оковы, захватывала дух» высвободившись она взорвалась в магде поднявшись из темных глубин и послушно затопив каждый кусочек тела это была мертвая тишина момент воспламенения новой яростной силы впервые пришедшие в этот мир ничто никогда уже не будет прежним ни для латейна ни для магды в магде не было ни ненависти Ни страха, ни ярости, ни печали, ни милосердия. В этой бесконечно малой искре времени ее разум был пуст. Не было никаких эмоций, только всепоглощающий порыв силы сквозь остановленное время. У Латейна не было ни единого шанса. Он принадлежал ей. Время принадлежало ей. Магда видела капельки его пота, повисшие в воздухе. Она могла пересчитать каждый темный волос на щетине прежде, чем Латейн приблизится к ней хоть на половину толщины этого волоса. Она увидела в черных глазах первые признаки страха. Магда видела, что хотя Латейн еще не понимал, но начинал осознавать, что совершил самую большую ошибку в своей жизни. Даже если бы он захотел отпрянуть от прикосновения, не было и малейшего шанса. Латейн мог бы с тем же успехом быть вырезанным из камня. Магда также видела отблески дара в его глазах, но дар был бесполезен. Разум исчезнет прежде, чем Латейн сможет придумать, как защитить себя. В зале будто стояли тысячи немых статуй. Но Магда была сосредоточена на человеке, который причинил так много вреда. Который задумывал причинить еще больше. Солдаты за ее спиной тоже примерзли к полу с протянутыми к ней руками. Но у них не было ни шанса приблизиться к ней. Магда была в своем собственном, тихом мире. В этой истре времени ее сила стала всем. Воздух содрогнулся от беззвучного грома. Жестокая сила была великолепной, безупречной и восхитительной. Когда мир с грохотом вернулся обратно, сильный взрыв вырвался наружу. Его расширяющееся кольцо сбивало всех с ног. Люди рядом с помостом закричали, когда их отбросило взрывной волной. Когда все кончилось, ближайшие к ней люди валялись на полу, катаясь, крича от боли и сжимая ноющие суставы. Те, кто стоял дальше, попятились назад, но смогли удержаться на ногах и не так сильно пострадали. Стоявшим дальше всех повезло больше. Не казалось, что их вообще хоть как-то задело. Латейн, целый и невредимый, упал Ницп пред Магдой смотря новыми глазами, глазами, в которых светилось только желание угодить ей. «Приказывай, госпожа!» Двое ближайших солдат, все еще пытаясь оправиться от боли, сумели подняться на ноги. Оба обнажили оружие и рванулись к ней. Мерит, появившись из тени неподалеку, протянул левую руку вверх ладонью, выпуская сгусток магии и обнажая меч правой рукой. Направленная им сила озарила помост, вызывая колебания воздуха на пути, и врезалась в двух мужчин силой лавины. Оба распались на почерневшие кусочки плоти и костей. Когда их тела упали на пол, из их одежды хлынули неузнаваемые, липкие, закопченные куски в том направлении, в котором они бежали. Невозможно было ничего опознать в воздухе пахло сгоревшей плотью и волосами. Эта ошеломляющая демонстрация силы заставила остановиться нескольких солдат в зеленых туниках. Магда никогда не видела, чтобы дар использовался таким шокирующим образом и не была уверена, видел ли кто-нибудь из присутствующих такое ранее. Однако другие солдаты, стоявшие далеко в стороне, рослые, злые рвущиеся в бой, Помчались вперед, желая уничтожить человека, убившего их друзей. Мерит уже вращал мечом, поджидая их. Когда клинок настиг солдат, воздух взорвался туманом крови. Осколки костей рикошетом ударили по колоннам с отвратительным звуком. Мерит дал волю своей ярости. В палатах Совета разразилась битва. Мужчины налетали на меч Мерита или на его огненные шары как только приближались к Магде. Мерит не дал ни одному из них и близко к ней подойти. Всякая попытка солдат оканчивалась смертью. Оставаясь спокойным в центре хаоса возле ног Магды, Латейн умоляюще сложил руки. «Пожалуйста, госпожа, приказывайте!» Магда мельком взглянула на сражение, затем вниз на Латейна. «Скажи своим людям остановиться!» «Встань и прикажи им остановиться!» латейн вскочил на ноги. «Остановитесь!» – крикнул он. «Все, кто Все, служит мне приказываю, мне, приказываю вам остановиться!» Магда увидела, как солдаты внутренней гвардии с оружием в руках хлынули через дверь в палаты совета. Они, как и солдаты в зеленых туниках, оказались сбиты с толку приказом латейна «Прикажи им сложить оружие и подчиниться внутренней гвардии!» Солдаты обвинителя! «Солдаты обвинителя! Сложить оружие, оружие и сдаться! сдаться!» Многие из них недоуменно переглянулись и с опаской начали выполнять приказ. Других разоружила внутренняя гвардия. Те немногие, кто не хотел подчиняться и соржался, были убиты. Вскоре все солдаты личной армии Латейна были либо мертвы, либо арестованы. Мужчины в зеленых туниках, которые удерживали Тили, Тоже расстегнули ремни с оружием и позволили ему упасть на пол, когда к ним приблизились солдаты внутренней гвардии с обнаженными мечами. Тили, которую теперь никто не держал, упала. Магда указала на молодую знакомую ей колдунью, которая стояла возле помоста. «Пожалуйста, давина помоги Тили!» Колдунья кивнула и, подобрав юбки, бросилась на помост, чтобы помочь старухе. Старейшина Кадал вскочил на ноги. «Что означает это безобразие? Магда, что вы делаете?» «Садитесь», – произнесла она смертельно холодным голосом. Обвинитель Латейн собирается признаться, чтобы каждый знал правду. «Правду? Что вы думаете?» «Я сказала, сядь», – повторила она сквозь зубы. Увидев ее взгляд... Кадл опустился на свой высокий стул.